Глава 11. Перекованные ребой. Это широко известный персонаж фольклора шестигерц. Редкая труппа кукольников не обладает марионеткой Рябова, которая используется не только для исполнения его традиционной роли, но и для обозначения любого дурного предзнаменования. Иногда кукла ребова просто стоит у задника, чтобы придать пьесе зловещую ноту. В шести герцогствах, все понимают значение этого символа. Говорят, что корни легенды о Рибон уходят далеко к первым жителям герцогств. Не к тем, кого завоевали приплывшие с внешних островов видящие, а к исконным обитателям этих мест. Даже у островитян есть похожий миф. Это история предостережения о том, как прогневался Эль, бог моря. Когда море было молодым, Эль, первый старейший Верил в островной народ И Эль дал островитянам море И все, что в нем плавает И все земли, которые оно омывает Много лет люди были благодарны За этот дар Они рыбачили в море Селились на его берегах, где желали И нападали на чужаков Осмелившихся ступить во владения Которыми наделил островитян Эль Те, кто заплывал в их моря тоже становились законной добычей островного народа. Жители островов процветали и делались крепкими и сильными, потому что слабые не выживали во владениях Эля. Жизнь их была суровой и опасной, но зато мальчики вырастали в сильных мужчин, а девочки становились бесстрашными женщинами, которые и семейный очаг хранили, и выходили в море вместе с мужьями. Народ уважал Эля и и ему они предлагали свою добычу, и только его именем они проклинали и благословляли, и Эль гордился своим народом. Но дары Эля оказались чрезмерными. Слишком мало островитян умирало во время суровых зим, штормы, которые посылал Эль, были слишком мягкими, чтобы искусство мореплавания не угасало, и людей становилось все больше и также множились их стада и отары. В урожайные годы слабые дети не умирали, а оставались дома и распахивали землю, чтобы кормить скот и людей, таких же слабых, как они сами. Земледельцы не восхваляли Эль за его сильные ветры и разорительные бури. Вместо этого они благословляли и проклинали только именем Эды, Старейший среди тех, кто пашет, сеет и разводит скот. И Эда благословляла слабых, их поля и стада. Это не понравилось Элю. Но он не обрушил гнев на слабых, потому что у него все еще были сильные люди на морских кораблях. Они благословляли его именем и проклинали его именем, и чтобы поддерживать их сил, он посылал им штормы и холодные зимы. Но время шло и приверженцев Эля становилось все меньше. Мягкотелый народ суши соблазнял людей море, и их женщины рожали мореходом детей, которые могли лишь пахать и сеять. И народ покинул зимние берега и покрытые льдом пастбища и двинулся на юг в теплые края винограда и зерна. И с каждым годом все меньше и меньше мореходов бороздили моря и собирали урожай рыбы, как это повелел им Эль. Все реже и реже слышал он свое имя в благословениях и проклятиях И, наконец, наступил день, когда остался один единственный человек Благословляющий и проклинающий именем Эля Это был тощий старик, слишком древний для моря Суставы которого отекли и болели, а во рту оставалось всего несколько зубов Его благословения и проклятия были слабыми И больше оскорбляли, чем радовали Эля Потому что ему дряхлый старик был не нужен Наконец пришел шторм, который должен был покончить со стариком И его маленькой лодкой Но когда холодные волны сомкнулись над ним Он вцепился в остатки лодки И осмелился воззвать к Элю и молить его о милосердии Хотя все знали что милосердия нет в нем. Эль был так разъярен этим богохульством, что не принял старика в свое море, выкинул его на берег и проклял его, так что старик не мог больше выходить в море, но не мог и умереть. И когда он выполз из подсоленных волн, его лицо и тело были рябыми, как будто он переболел чумой. И он встал на ноги и пошел вперед к теплым землям, И везде, где он проходил, он видел только слабых земледельцев, и он предупреждал их об их глупости и о том, что Эль вырастет новый, еще более твердый народ и отдаст их земли этому народу. Но люди не слышали его слов. Такими мягкими они стали. Однако, где бы ни проходил старик, болезнь следовала по его стопам, и это была заразная болезнь, для которой неважно, сильный человек или слабый, твердый или мягкий, она забирает всех и все, чего касается. Эта история похожа на правду, ведь всем известно, что такие болезни распространяются с дурной пылью или при вскапывании земли. Таково сказание. И таким образом ребой стал предвестником смерти и болезни, и предостережением, тем, кому живется легко, потому что поля их плодородны.